Глава 44. Сознание медленно возвращалось. Очень болел затылок. Я чувствовала, что меня несут, покачивая. Приняла усилия, чтобы открыть глаза, но не вышло. Тело меня не слушалось. В груди медленно нарастал липкий страх. Я вспомнила. И какая горгулья меня дернула брать в руки ожерелье. Но с другой стороны, как бы я догадалась, что отец что-то успел сделать. Это был подарок Реджиуса. Я находилась в безопасности на территории Академии с друзьями, драконами и охраной. И в голову бы не пришло. Даже знаю любовь Эна Алианда к сложным и необычным артефактам. Меня грубо кинули на холодный твердый пол. Я слышала голоса, но как сквозь толщу воды. И не могла разобрать слов только интонации. Один мужчина был недоволен, другой что-то раздраженно объяснял. На мой лоб легла прохладная ладонь, и мне сразу стало легче. Как будто волна прошлась по телу, смывая грязь и боль. Я смогла приоткрыть глаза и увидела испуганное лицо Эрики. Ангел слабо улыбнулась, сочувствующе глядя на меня. Первым порывом было вскочить и расспросить ее, что произошло. Но тут в уши врезался незнакомый, глубокий мужской голос, говорящий с акцентом как по мне, лучше будет ее убить. — Хочешь нарушить договор? — врача ответил второй. Вращая только глазами, я огляделась. Темное каменное помещение с решетками и наручниками с цепью. Точно тюрьма. Пахло сыростью, чем-то заплесневелым и нечистотами. Разговаривали двое. Крепкий, видимо, дракон в форме наших стражей, И высокий длинноволосый дроу. Позади дракона стоял еще кто-то. Но было не разглядеть, кто. Впервые я видела представителя расы дроу так близко. И, судя по тонким тканям, изящным браслетам, идеальной ровной осанке, он был непрост. «Ни в коем случае! Просто передай своему!» Дроу смерил дракона взглядом. «Хозяину! Мой совет пересмотреть условия!» Зачем ему в живых эта бесполезная девчонка? — Он мне не хозяин, — рявкнул дракон, а потом продолжил спокойнее. — Это дочь Эна Алианда. Если она пострадает, договору конец. — Хоть какая-то хорошая новость. Я не должна умереть. Но тут же, как острая игла, пришла другая мысль. — Реджелс, им нужен он. Они хотят поймать его в ловушку при помощи меня истины а ведь он не до конца восстановился. — От любовницы, что ли, зачал? Лениво протянул Дроу, скользнув по мне сальным взглядом. Повернулся к закипающему от гнева дракону. — Это шутка, шутка. Не волнуйся, земной друг. С девчонки и волосы не упадет. Она просто посидит тут в безопасности до конца всех событий. Дроу оценивающе посмотрел на всех присутствующих, Затем обратился к Эрике. «Мы уходим! Мне есть, что тебе сказать наедине!» Взгляд Дроу прошелся по фигуре Эрики. А передернула от этого меня. Не могу даже представить, каково я сейчас. Эрика напоследок положила руку мне на лоб и вплеснула немного целительной силы. Склонилась ко мне. «Еще увидимся!» Одними губами, чтобы никто не услышал, сказала она. Все вышли, замок защелкнулся, лязгнула задвижка. Я осталась одна в полумраке. Привстала, силе что-то разглядеть. Когда шаги стихли вдали, страх сменило отчаяние. Я осознала, что просто не выберусь отсюда одна. Сил не хватит. А если бы и были, как найти выход из подземелья Дроу? Сжавшись от холода в комок, я тихо всхлипнула, вспоминая, как совсем недавно была в теплых объятиях, в безопасности. Как там Реджус? Наверняка рвет и мечет. Ведь я опять во что-то вляпалась. Дочь Эна Алиант, значит. Раздался тихий, как шелест листьев, голос. Кто здесь? Я вздрогнула и подняла голову. Нет, в камере я одна, точно. Но откуда мне слышался женский голос? Я так быстро начала сходить с ума. Еще одна пленница, был ответ. «Уж прости, ты, скорее всего, ни при чем, но я все равно не скажу, кто». Немного покоробила то, что она не назвалась, но потом я успокоилась. Войт тоже с недоверием относился ко мне, но дело было лишь в моей семье. Возможно, и это неизвестное не доверяет именно моему отцу и думает, что я ему все разболтаю позже. Женщина зашлась кашлем. Мне бы хотелось ей чем-то помочь, но чем? — Как давно вы здесь? — сочувствуя, спросила я. Сбилась со счета. — Лучше ты скажи, какой сегодня день. У нас в Академии должен был быть бал первого перевоплощения. Женщина в соседней камере, а, видимо, она находилась именно там, замолчала. Долго тишины я не выдержала и отвлекла женщину от тяжких дум. — Если вы... «Если вы не можете говорить о себе, то, может, расскажете о Дроу? Может, мы вместе найдем выход?» Она расхохоталась, с грустной иронией ответила. «Я думала так же, как ты, примерно неделю. А сейчас я просто жду любого исхода». Жуткие слова. Не хотелось бы так же. «Этого не случится», — уговаривала я себя мысленно. «У нас с Реджиусом есть связь истинных». Он спасет меня. И он не дурак. Не попадется на хитрости дроу. Реджуус, прошептала я и приложила голову к коленям. Что? Мне показалось, на этот раз голос прозвучал с толикой надежды. Ничего, выдавила я. Скажите, они же нас будут кормить? Врать не хотелось, но я тоже не могла доверять голосу из соседней камеры, не зная, кто за ним скрывается. «Этот Реджиус. Какая у него фамилия?» — не обратила внимания на мою попытку свернуть тему женщина. «Откуда ты его знаешь?» Я промолчала, раздумывая, как ответить. Но женщина, видимо, решила сменить тему. «Ты сказала про бал. Ты студентка? Первый курс? Как тебя зовут? Сияна?» У меня вырвался невеселый смешок. Она, видимо, знает о Сияне но ни разу не видела, иначе бы не перепутала. «Не произноси этого имени при мне», — вспомнила я слова Реджилса. «Меня зовут Рияна. Я решила не делать из этого тайну». «Мавра все же разрешил тебе поступить». «Неизвестная явно была из высших кругов, иначе не называла бы отца по имени. Значит, она драконица. Плохо дело». Если ей так и не удалось выбраться из этой подземной тюрьмы, то мне, человеку как? Не молчи. В ее голосе проскользнули умоляющие нотки. «Да, он разрешил», — медленно проговорила я, — «чтобы помочь сестре». Я, сбивчиво и стараясь не упоминать Реджуса, рассказала об Академии, о вылазке Дроу в деревню и о комендантском часе из-за случившегося в столичной Академии. Неизвестная не знала о нападении гарпи значит, попала сюда еще раньше. «Так откуда ты знаешь Реджуса? не выдержала женщина. «Если вы мне скажете или хотя бы намекнете, кто вы, я отвечу», — решила я. Она молчала, послышалось шуршание одежды и постукивание пальца по камню. «Я Валлара Лувион, княгиня». Я вгляделась в темноту, откуда был слышен ее голос. Может быть, она врет? Ведь Реджуус бы обязательно сказал мне, если бы его мать похитили. Или нет? Он доверял мне? Или тоже, как воют, опасался влияния Алиант на меня? Я вспомнила, что княгини не было на празднике. А еще что Зарус говорил, что ее давно никто не видел. Неужели она находится у Дроу так долго? «Нет, важно другое. В груди упал камень. Княгиня была истинной парой князя. Почему за все это время он так и не нашел ее?»